Глава 303. Список финалистов. Продвижение кланов. На групповом этапе импульс Длинного Неба неоднократно останавливали династия и жареные баклажаны с рыбой. Ожидания зрителей от команды были обоюдоострым мечом. Когда Длинное Небо выступало плохо, внимание СМИ настраивалось против них, и они п е с с и м и с т и ч н о смотрели на шансы Длинного Неба из группы. Как опытная команда, Длинное Небо было очень устойчиво к давлению. В последних нескольких матчах группы А количество зрителей снова пробило рекорд. Но в матче между Длинным Небом и Династией, король-адмирал в одиночку победил четырех противников в битве один на один, тем самым вывозя свою команду на первое место в групповой сетке. Таким образом, Длинное Небо оказалось на четвертом месте. И вот настало время последнего матча между Длинным Небом и Жареными Баклажанами с Рыбой, которые занимали второе место в сетке. Настроение у всех зрителей было пессимистичное, они с сомнением относились к успеху «Длинного неба». Между ними было большое различие в очках, и для того, чтобы «Длинному небу» выйти из группы, им нужно было полностью доминировать в матче, набрав как можно больше очков. Однако жареные баклажаны с рыбой также были мощной командой, поэтому не было никакой надежды, что «Длинное небо» сможет выйти из групповой стадии. Но как только аудитория решила, что «Длинное небо» будет уничтожено, Хао Тянь и его команда начали сказочный командный бой, уничтожив всю команду противника. Во время встреч один на один они прошлись по врагу, не совершив ни одной ошибки. Три колесницы жареных баклажанов с рыбой, танцующий водяной дракон, душистый медведь и солнечный баклажан даже не поняли, как проиграли. В прямом эфире экран в з р ы в а л с я с интенсивностью в каждом кадре. Болельщики обеих команд были на краю своих мест, как будто их сердца собирались взорваться. Каждый раз, когда происходил поворот событий, зрители кричали от волнения и нервозности. Очки «Длинного неба» взлетели до небес, и в одно мгновение ока они оказались с жареными баклажанами с рыбой наравне. Окончательный результат был определён в командном бою. И «Длинное небо», превзойдя своего соперника, вышли на следующий этап, заняв второе место в группе. Команда «Длинного неба» сделала эпический камбэк. В битве двух сильнейших жареные баклажаны с рыбой были уничтожены. «Длинное небо» вырвались из группы, пройдя по лезвию ножа. «Жареные м баклажаны с рыбой были полностью побеждены!» «Это конец сильнейшего клуба!» Матчи в группе А подошли к концу. «Династия» и «Длинное небо» вышли в четвертьфинал. Форумы взорвались с обсуждениями о невероятном возвращении «Длинного неба». Поклонники «Длинного неба» плакали от счастья, как будто увидев новогоднее чудо. И пессимистические прогнозы СМИ сразу же сменились поздравлениями. Все новости постарели словами комплиментов, независимо от того, насколько плохо они выступили ранее. После матча «Династия» Длинное небо и жареные п о к л а ж а н ы с рыбой провели пресс-конференцию. Журналисты сначала поздравляли победившие команды, и представители этих команд выразили свои благодарности. Обе команды отвечали на вопросы формально, поблагодарив болельщиков и тех, кто поддерживал их на протяжении всего пути. Ближе к концу пресс-конференции репортер дал микрофон жареным п о к л а ж а н а м с рыбой и спросил. «Хотели бы вы как-то прокомментировать своё поражение?» Представитель жареных баклажанов срыва и сухо кашлянул и, наконец, ответил. «Мы плохо выступили в последнем матче и не оправдали ожиданий наших болельщиков. Во время матча мы допустили много ошибок, хотя могли бы добиться большего. Длинное небо, сильный противник. И все были свидетелями того, как...» Он уже подготовился к этому вопросу до начала интервью. Сначала они признали свои ошибки, пообещав учиться на них. а затем извинились перед фанатами. Этот ответ был стандартной процедурой любого проигравшего, поэтому репортер только молча слушал и даже не стал делать никаких заметок. Внезапно лидер команды, Солнечный Баклажан, встал за своего места. Хотя он был известен как последний из трех колесниц, он был лидером этой тройки. Солнечный Баклажан прервал своего представителя и выхватил микрофон из его рук. И не обращая внимания на растерянных репортеров, уставился на игроков Длинного Неба. Я не буду искать пушистые оправдания, типа «мы старались изо всех сил». Мы проиграли, и это н е о с п о д и м ы й факт. Но я не могу просто так закрыть на это глаза. Я выиграю титул в следующий раз. х а у т я н ь так как мы оба вышли в одну восьмую финалу в одиночном зачете. Если мы встретимся, готовься к смерти. х а у т я н ь не остался в стороне. Результат не изменится. Независимо от того, сколько раз ты бросишь мне вызов. Они оба начали спорить друг с другом, не отступая. Такие споры было интересно снимать. Репортеры улыбнулись и начали записывать их спор. Династия сидела в стороне, наблюдая за действиями двух клубов. Было иронично, что вышедшая из группы на первом месте ушла на второй план. Второй принц сжал кулаки в гневе. «Из-за них репортеры забыли о нас! Я сейчас пойду и тоже вступлю с ними в спор!» Король-адмирал сидел с плот закрытыми глазами, как будто засыпая. Он ударил второго принца по затылку, сказав «Не ищи неприятностей!» Второй принц т о л к н у л руку и раздраженно ответил. «Хватит бить меня, урод! Почему тебя так волнует, п р и с о е д и н и м с я к ним или нет?» «Идиот, ты даже не вышел из группы!» Король-адмирал пронзил сердце второго принца этими словами. Лицо второго принца побагровело, и он гневно уставился на короля-адмирала, как будто собираясь тут же прикончить его. Были задеты чувства второго принца. Король-адмирал не только прошел на следующий этап в одиночном зачете, но он также стал первым с наибольшим количеством очков. Он был приглашён на встречу всех звёзд, а второй принц проиграл. Вот почему второй принц был расстроен. В то же время Храм Бога также давал интервью на другой пресс-конференции. Им повезло, так как они попали в группу без особой конкуренции. Их также пригласили на встречу всех звёзд. Ли г а я утверждал, что они принесут победу и гордость стране, когда они направятся на международный этап соревнований. Храм Бога заявил, что они очень сильные и являются головой дракона среди сильнейших клубов Китая. Ли Гэ шел по пути представительной команды Китая. Несмотря на то, что он занимал второе место среди игроков Китая, Король-Адмирал всегда был робким и сдержанным, с непринужденной внешностью. С другой стороны, Ли Гэ был красивым и сильным, и они пользовались одинаковой популярностью у множества поклонников. Фанатами Ли Гэ в основном были женщины, в то время как большинство фанатов Короля-Адмирала были взрослыми мужчинами. Борьба между фан-клубами была также интересной, И это было обычно одно из самых больших шоу на сцене. Если после этого л и г э и Король Адмирал встретятся на арене, это станет ещё одним популярным эпизодом. Все команды, прошедшие в плей-офф, провели свои пресс-конференции, и команды сделали всевозможные заявления. Некоторые были уверены в своей победе, когда другие вели себя скромнее и более сдержанно. Эти сцены, несомненно, показали разнообразие историй, которые можно увидеть на профессиональной сцене. И вот было объявлено расписание проведения матчей команд и одиночек. Лучшие 8 команд: пять китайских команд Династия, Длинное небо, Храм богов, Шторм, Мистическая девятка. Три иностранные команды: Сыновья ветра, Зверь, Золотой апельсин. Лучшие 16 игроков: Король адмирал, Солнечный баклажан, Хаотянь, Лег, Бешеный меч, Райни Ким. Увидев список, х а н с я о засмеялся, как будто настал сезон сбора урожая. «Довольно многие из них также являются игроками, которые были известны в моей прошлой жизни». Хан с я улыбнулся. Другая причина, по которой он следил за профессиональной сценой, заключалась в том, что это было место, где он мог выбрать искусных игроков. Любой, кто попал на финальный этап дивизиона планеты Аквамарин, был талантом. Хан Сяо готовился забрать природные дарования для исследования галактики. И на этот раз это будет не несколько человек, но целый флот помощников». Поскольку игроки всегда оживают после смерти, они могли бы принести ему много пользы. Хотя они и были немного слабыми, но в новой версии найдётся место для улучшения. Несмотря на то, что роботов можно было использовать для огневой поддержки, для их производства всё равно нужны деньги. Игроки были бесплатны. х а н з я о планировал создать семью, отобрав молодые таланты. У него уже был план. Создать собственную базу. В версии 1.0 у игроков не было возможности покинуть планету. Но если Хан Сяо сможет обеспечить корабль, даже профессиональные игроки будут шокированы. У Хан Сяо было достаточно много миссий, которые нужно было выполнить. Но если бы он распределил рабочую нагрузку, их количество было бы небольшим. Это ограничит количество игроков, которых он сможет воспитать. Однако если бы игроки могли путешествовать по галактике и открывать для себя возможности вокруг вселенной, они бы нашли бесконечное множество миссий. И это определенно привлекло бы к нему игроков. Таким образом, Хан Сяо мог обойти порог миссий, к о т о р ы е он мог выдать игрокам лично. Игроки, первыми начавшие своё приключение в галактике, получат огромное преимущество. Все будут завидовать этой возможности. В то же время Хан Сяо мог снова подтвердить своё величие и стать звездой форумов. Выбранные игроки со временем станут ближе к Хан Сяо. Добровольно начнут признавать в нём учителя. У Хан Сяо уже были наброски для исполнения плана. Количество игроков, которые он мог взять, все еще зависело от ситуации. Внутри своей секретной базы Хан Сяо встал со своего дивана, добрался до арсенала и ввел пароль. Золотая стена сложилась и раскрылась. В комнате была прозрачная колонна, заполненная гелем и жидкостью. Внутри колонны был совершенно новый костюм-амфиптор. о м Пора. Хан Сяо нажал на кнопку, и вся жидкость в колонне вытекла. Поверхность механического костюма Амфиптерм отсвечивала холодным блеском.